Глава 6. Прощай, писательская дача. Здравствуй, императорский лес. Следующая неделя принесла сразу две новости. Во-первых, губернатор все же ввел новые ограничения, и теперь очные занятия пришлось окончательно отменить. Только компаниям с жизненно важными и социально значимыми продуктами, непрерывным циклом производства, разрешили продолжить работу. Маленький бизнес отправился в локдаун и в серые встречи. Например, косметический салон в ее доме работал только для своих, за закрытыми на ключ дверями. Но Анна так не хотела. Ей казалось социально значимым и важным прервать цепочку распространения ковида, дать медицине возможность восстановиться, нарастить койко-места для больных. Вторая новость заключалась в том, что Катерина ежедневно передавала ей цифры с полей о купленном онлайн-курсе. То ли люди, ограниченные стенами квартир, искали чем себя занять, То ли все решили стать лучшей версией себя, то ли маркетологи бизнес-школы создали суперпродающую воронку. За первые две недели курс купили более двух тысяч человек. Еще столько же атаковали команду продажников вопросами. Некоторые требовали скидку, кто-то не мог проникнуть в личный кабинет платформы обучения или просил рассрочку. Команда заботы о клиентах Анны в режиме 24 на 7 успешно устраняла препятствия одно за другим. Курс попал в боль аудитории, потребность в теме была велика. А команда Анны, ее интервью, смогли донести до всех то, что личный и профессиональный бренд нужно строить. Это дает огромные ресурсные и бизнес преимущества. А четко разъяснив алгоритмы построения бренда, основанный на предназначении, призвании, жизненной цели человека, они сэкономили людям огромное количество нервов и денег, показали путь не только к успеху, финансовому в том числе, но и значительно более счастливой жизни. «Анна Аркадьевна, вы великий ученый и бизнесмен!» Чуть картавя передразнивала бухгалтершу, красивую и объемную, гордившуюся своими еврейскими корнями акулу, нет, дракона бухгалтерского учета, Катерина. Она заливалась звонким солнечным смехом и продолжала добрую пародию. «На наши налоги город может выдать зарплату бюджетников трех школ, да еще налоговым инспекторам». Команда шумно отпраздновала успех. Онлайн празднование сильно отличалось от обычного. Новый опыт. Оказывается, на видеоконференции в Зуме можно так передавать бокал друг другу, что создается ощущение реальности. После завершения курса, на создание которого ушел почти месяц, начиная с пометок в Таиланде, у Анны появилось время заняться продажей писательской дачи. Они съездили туда с мамой в один из появившихся наконец выходных, и Анна сняла видео для продажи. Мама была непреклонна. «Продавай, больше нет сил ухаживать за землей, посадками, качать воду из колонки. Двухэтажный дом, баня, теплица, скважина, гараж». Правда, удобств хорошей дороги, газа и интернета не было. Именно поэтому Анна поддержала маму в этом неожиданном проекте. Ухаживать за растениями сама она не умела и не хотела, зато давно хотела вести комфортную загородную жизнь. Уже на следующий день после публикации объявления на Анну обрушился шквал звонков. Цена для такого домика в коллективном саду оказалась не маленькая, но честная. Ценообразование было простым, Анна сложила все потраченные ею на дом суммы. Отвечала на вопросы: Да, электричество есть. Нет, дорога не очень. Да, магазин в поселке. Да, можно добраться электричкой. Наступила весна, в городе сошел снег. Смотрины были назначены на следующие выходные. Из огромного количества звонивших уже до обеда приехали три молодые пары. Две из них были со своими риэлторами. Все внимательно послушали экскурс Анны в историю и современность писательской дачи. Интересовались холодильником и мебелью, оставят ли их новым хозяевам. Анна решила ничего с дачи не забирать. О, как она потом об этом пожалеет. Все уехали как будто недовольные. Они старались сбить сцену. но если Анна что-то решила, ее не переупрямить. К вечеру дача была продана, аванс внесен, оставались формальности. Мама была в шоке, но вида не подавала. Считающая себя совершенно некоммерческим человеком, Анна тоже удивлялась быстроте сделки. Но люди, понимая, что сидеть в локдауне в четырех городских стенах, особенно с детьми, совершенно печально, а уехать отдыхать никуда нельзя, скупали загородную недвижимость. Кто какую мог. Анна тоже хотела отдыхать не в городе. Дом, полный света и воздуха, на террасе которого играла Белочка, казался точно созданным для нее. Пересмотрев около двухсот особняков, она была в этом уверена. Сделка состоялась 25 мая. Иван сделал ей хорошую скидку. Знакомый прораб организовал экспресс-ремонт. Анна его подгоняла. И в начале июня уже ночевала в новом доме, пока на матрасе на полу, любуясь видом из окон на сосны и слушая пение птиц. Вот это жизнь! Восхищалась она, типичная горожанка, сама не веря в произошедшее. Магазины были закрыты на локдаун. И Анна, составив список всего необходимого, от полотенец и штор, посуды, люстр, до мебели, шкафов, кровати и кухни со встроенной техникой, часами просиживала в интернет-магазинах, обустраивая дом для нормальной жизни. Ах, если бы она знала, сколько он еще потребует вложений и времени. Ворота. Забор, к счастью, уже был. Система удержания снега, водостоки, отмостка и парковка, баня, хоздвор, ландшафтный дизайн, грядки, беседка. Грядками регулярно интересовалась мама. Начав разговор с того, что жить она в новом доме не будет, и ей там спальня не нужна, она закончила требованием, что теплицы на участке не бывать, но грядки нужны. В каждый свой приезд она, огородник и садовод, с тридцатилетним стажем пыталась что-то куда-то вкопать. Анна умоляла ее этого не делать, потому что уже нанятые ландшафтные дизайнеры все равно перекопают периметр, но в конце концов сдалась. Попросила Егора смастерить грядку. Тот привез доски и сделал из них некое подобие прямоугольника, заполнил его землей, и мама с упоением закопала, как выражалась Анна, в нее и лук-севок, и черемшу, и чебрец, и еще какие-то семена. История с Натальей, ее неожиданной гибелью, отошла на дальний план. Егор продолжал активно помогать им, разгружал мебель и технику, откуда-то приводил работников на разгрузочные работы, нашел компанию, которая быстро спроектировала, изготовила и установила кухню. Анна выбрала белую. Вечером они вместе ходили на ферму в соседнем поселке за сливками, вместе ужинали, жарили мясо на маленьком мангале, разговаривали обо всем. Это было больше похоже на семейную жизнь, чем на приятельские отношения. Обычно раз в неделю Анна ездила в город. Остальное время, после того, как провайдер установил пакет интернета и телевидения, жила и работала в новом доме. Ей очень нравились прогулки в лесу. На небольшой речке, огибающей императорский лес, поселковые предприниматели оборудовали небольшой пляж с песком и шезлонгами, бесплатными сапами. Анна загорала и даже купалась в прохладной воде, плавала с видом на сосны. Пару раз она пыталась заговорить со сторожем Натальей, но та на контакт не шла, хотя гостинцы в виде конфет и печенья принимала охотно. На этом ее коммуникабельность начиналась и на этом же заканчивалась. Однажды Анна выезжала в город ранним утром, не было еще и шести часов. Над домами и полем стоял туман, создавая какую-то сказочную картину. Было очень тихо. Ни одной машины, даже работники строящихся домов еще спали. Анна остановилась перед шлагбаумом. Он был закрыт, и никто не торопился его открывать. Женщина нехотя вылезла из машины, поежилась от холода, запахнула поплотнее белую кожаную куртку-косуху и отправилась к домику сторожей. Постучала в железную дверь, посмотрела в окно. Оно было свободно от штор и жалюзи, в нем светился ряд мониторов камер. Никого из консьержей видно не было. Анна зашла в помещение. Она давно тут не была, с того дня, как приехала из больницы, где говорила с молоденькой медсестрой о смерти Натальи маленькой. Анна так называла погибшую. Она разглядывала изображение в камерах и думала, как же ей выбраться наружу, как открыть шлагбаум. Внимание привлекла тетрадка, лежащая на столе. Она была готова поклясться, что это та самая пропавшая. Но взяв тетрадку в руки, она сразу поняла, что ошибается. В больнице женщина держала тетрадку в руках не больше минуты, но тактильные ощущения были явно другими. Чувствовалось, что эта тетрадь новая. Старая же многократно использовалась, была уже потрепанная, подержанная, с неровно торчащими страничками. Анна открыла тетрадь. Сначала она не очень поняла записи, но все оказалось просто. Там перечислялись даты, время и номера автомобилей. Почерки были разные. Один словно детский, крупный, старательный. Другой — резкий и неаккуратный. — Что вы тут делаете, барышня? — услышала она сиплый мужской голос. Анна вздрогнула от неожиданности. За ее спиной стоял небритый, щуплый дядечка, без обуви, в носках и форме сторожей поселка. У Анны была привычка при первом знакомстве с человеком всегда смотреть на его обувь, которая говорила ей о большем, чем даже одежда собеседника. Анна не растерялась, сунула дядечке почти в грудь тетрадь и самым прокурорским тоном, на который только была способна, задала встречный вопрос. «Это что?» Незнакомец как-то осел, видимо, почувствовал в Анне начальство, внезапно нагрянувшее с утра пораньше, и неожиданно густым голосом для своего незначительного роста вежливо и культурно начал объяснять, что в эту тетрадочку он должен вписывать каждое дежурство номера въезжающих и выезжающих машин и время, когда они проехали шлагбаум. «И мою впишете!» Весело спросила Анна, удивившись правилу, она представила, что при каждом въезде и выезде из поселка коренных жителей, которые летом постоянно пересекали границу шлагбаума и ездили то в магазин, то на пляж, то на соседнюю ферму, сторожа утруждают себя записыванием номеров машин. Это казалось ей неразумной потерей рабочего времени. «Нет, барышня, вы, видимо, местная. Вон пропуск на лобовом стекле торчит. А местных не записываем, только временно приезжающих», — обстоятельно доложил дядечка. «Почему оставили пост?» Опять по-прокурорски строго спросила Анна. Мужчина хитро улыбнулся. Видно было, что он ее совершенно уже не боится. Наверняка понял, что она просто житель поселка, а никакое не начальство. Сторож объяснил, что отлучился в туалет по человеческой нужде и по-доброму пожелал Анне хорошей дороги. «Ты уж, милое начальство, на меня не докладывай. Я тебе еще пригожусь», — хитро подытожил он. Разговор был исчерпан, тетрадочка вернулась на стол, Анна в машину. Шлагбаум подняли, и она поехала по своим делам. Всю дорогу думала про записи в тетрадочке. Ругала себя, что не сообразила спросить дядечку про другие такие тетрадки, прежнюю, например. Куда же она делась? В больнице Анна сразу положила ее в сумку. В такси, сторожке и машине Егора сумка все время была с ней, во всяком случае в зоне видимости. Получается, что кто-то... Медсестра, незнакомый таксист, Егор, Иван или недружелюбная Наталья Ивановна стащили тетрадь прямо из сумки, а если исключить медсестру и таксиста, то новыми владельцами тетрадки могли стать кто-то из ее местных знакомых, или даже Егор, или потрепанная тетрадочка выпала из сумки сама. И что было в этом нехитром документе, который сначала Наталья маленькая держала у себя, а потом прятала за тумбочкой? Имеет ли информация в тетради отношение к происшествию? К гибели Наталья.